Глава 14. В первое же мгновение после того, как с меня сняли ТПТ шлем я начала нести чушь про то, что у меня во рту осталась талипкая масса, что ее немедленно нужно вынуть, иначе там заведутся паразиты. Медсестра начала меня разубеждать, но я почему-то восприняла ее слова в штыки. Начала махать руками. Лирианка успокоила меня наложением рук и потащила к диагностической капсуле. Проснулась я следующим вечером в медсанчасти. Пощупав на всякий случай рот, я приподнялась, чувствуя себя в целом сносно. Голова немного болела, но и только. Я потянулась к кнопке вызова медсестры, потом передумала, встала на ноги. Как же мы прошли последний раунд? Хорошо или плохо? Почему нам не сообщили о результатах? Помню, Экри тащил меня в аэрокар, мы куда-то полетели, потом сразу в нас что-то попало, и виртуальный раунд был закончен. Я потерла нос, осторожно прошлась вдоль кровати. Кажется, не падаю. Я еще раз огляделась и пошлепала по теплому полу к другой кровати, в которой спала девушка-центаврианка, наверное, тоже участница. «Ветрова, немедленно ложись!» Я увидела медсестру Лирианку и поспешила уверить, что чувствую себя нормально. Медсестра подошла ко мне, пощупала лоб, голову, наложила руки на виски, сосредоточилась, на бледном лице появилась удивленная улыбка. «Ты действительно в порядке?» «Я же говорила, мне только в туалет хочется и поесть». «Туалет по коридору направо, а поесть я тебе сейчас что-нибудь принесу», сказала женщина. «Кстати, ты проснулась после игры». «Самой первой». «Это плохо?» «Это отлично. Обычно только лирианцы могут так быстро восстанавливаться после виртуальной реальности. Даже центавриане спят дольше». «О!» — выдала я глубокомысленно и дала себе мысленный подзатыльник. «Ну что мне стоило валяться в кровати и симулировать?» «Тебе снились какие-нибудь сны?» «Нет». «Потрясающе! Я еще не сталкивалась с младшими, которые могут так легко приходить в себя после перегрузок. «Это потрясающе!» — повторила Лирианка. «Что тебе хочется поесть?» ладно, ты иди пока прими душ, а я посмотрю». Я дошла до душевой комнаты, находившейся рядом с палатой, постояла под теплыми струями воды, затем включила воду по погорячее и с блаженством зажмурилась. «Как хорошо!» Выйдя из душа, я наскоро обтерлась полотенцем Надела пижаму, в которую меня обредили в медсанчасти, и, возвращаясь по коридору, увидела Малиева, который нес в руках пустой поднос. Курсант завернул в палату, а я так и осталась стоять в коридоре, да нельзя удивленная. Что он здесь делает? Поколебавшись, я вошла вслед за ним в палату, стараясь выглядеть невозмутимой. Лирианка, снующая у передвижного столика, подняла на меня глаза и улыбнулась. — Так быстро? — Малиев посмотрел на меня. Поздравляю, ты хорошо выступила. Спасибо. Медсестра взяла из рук курсанта пустой поднос и пододвинула в его сторону столик, загруженный едой. Когда Ветрова поест, выкати столик в коридор, а я пока схожу посмотрю, как другие курсанты. Ветрова, ты можешь поесть прямо на кровати. Я разрешаю. Я кивнула и села на свою койку, когда медсестра вышла. Малейв подкатил ко мне столик со съестным и иронически произнес. Наслаждайся. Я взяла мягкий незнакомый фрукт, но есть не стала. Вместо этого спросила у Центаврианина. — Скажи честно, каковы мы были в игре? Мы провалились? — В игре нельзя провалиться. По балам вы вторые. Первые — силовики. — Значит, опять второе место. — Ты расстроена? — Я-то довольна. А вот моя команда вряд ли будет. Малив усмехнулся. — Да, команда у вас еще та собралась. Грызлись вы так, что это было всем заметно. Но отдельно ты просто умница. — Правда? — Правда, — улыбнулся он. Ты снова меня удивила. Да и не только меня. На мой взгляд, ты отлично показала себя. — Да ну! Падала, ползала, мычала, особенно в виртуальном раунде. Это было забавно. Рассмеялся Малей. Такое сердитое у тебя было лицо, когда ты пыталась активировать андроида. Кстати. А зачем ты активировала ликвидатора? На нем ведь был знак красной команды. Потому что я тупица. С досадой ответила я. Нет, Нина, ты прелесть. Возразил он и одарил меня неприличным взглядом. Что именно в этом взгляде было неприличного, я сформулировать не могла. Но точно знала. Это неприличный взгляд. И смотреть на меня так не надо. Тем более ему, Центаврианину. «А что ты здесь вообще делаешь?» Спросила я в свою очередь, подозрительно глядя на него. Мужчина пожал плечами. «Да так, выдалось свободное время, вызвался помочь в медсанчасти». «А, конечно, такие, как ты, только и вызываются помочь в медсанчасти в свободное время», подумала я и вернула фрукт на стол. «Почему ты не съела?» Спросил Малев. «Перехотелось». «Надеюсь, не из-за меня?» Я фыркнула за тебя? Имейте в виду, товарищ курсант, если я захочу есть, меня не смутит даже армия рептилоидов. Он рассмеялся, а потом взял и легонько щелкнул меня по носу. Я перехватила его руку, прежде чем он успел ее отпустить, и сказала, глядя ему в лицо. — Это все очень мило, но я не твоя сестра, молив. Не надо меня касаться без разрешения. Центаврианин приподнял бровь, Затем выразительно посмотрел на мои пальцы, вцепившиеся в его руку. Я и впрямь схватила его слишком крепко, и, как только заметила это, разжала пальцы. — Извините, курсантка Ветрова, больше такое не повторится, — произнес Малей церемонно и даже поклонился мне. — Извинения принимаются, с условием, что такое действительно больше не повторится. Наши взгляды встретились и создали напряжение, как тогда, в Каре, после встречи с Милу. Мы разговаривали, в общем-то, мирно и вели себя дружелюбно, но оставалось между нами что-то враждебное. Да, именно так. Несмотря на помощь Малеева и его советы, я воспринимаю его как врага и всегда при его появлении нервничаю. «Нина», — произнес он, нарушая молчание, — «почему ты меня боишься?» Я не стала его переубеждать. Он эмпат и безошибочно считывает эмоции. В этом-то вся и гадость положения. Хоть он и не знает, что я думаю, но всегда в курсе, что я чувствую. Потому что не знаю, что тебе от меня нужно. От тебя мне ничего не нужно. И я не поверила, хотя и не являюсь эмпатом. Интуиция у меня тоже есть. Чуйка, как говорит Агап. Ты очень напряжена, и дело не в прошедшей игре. Добавил Малиев. Это из-за меня. Неужели ты до сих пор боишься? из-за той проверки в миграционке, во время которой я притворялся таким ублюдком. Неужели это произвело на тебя такое сильное впечатление?» «Произвело», — признала я про себя. «Ведь никто никогда не говорил мне раньше таких слов, и не смотрел на меня так, и не касался, и не насылал видений». Но Центаврианину я ответила, «Дело не в тебе, дело в твоей расе и в твоем положении». Я просто осознала в один момент, что если такой, как ты, захочет уничтожить такую, как я, ему не придется даже прилагать усилий. Ошибаешься. Придется. Ты совсем не так проста, как себе думаешь. Это я адаптируюсь к вашим условиям, иначе мне не выжить. Да, и очень быстро адаптируешься, признал он. Так ты не будешь есть?» Я покачала головой, и Малев выкатил столик из палаты. Как только Центаврианин вышел, я вздохнула свободнее. Как оказалось, к игре в Академии на самом деле относились как к развлечению. Никто не объявлял сплоховавшим выговор, не заносил пометок в личные дела. Если что-то в игре было не так, значит такая игра. Для всех это был способ развлечься и встряхнуться. Для всех, кроме самих участников. Когда мы, разведчики-чемпионы, пришли в себя после виртуального раунда, Солд собрал нас не в досуговой комнате, а в библиотеке, в большой ГСП-кабине. Лейтенант, чье лицо было невозмутимо, как у человека, познавшего покой, включил запись игры. Дом и сад, где происходило действие, казались особенно красивыми со стороны. Как большая любительница редких растений, я обратила внимание на то, что в саду распустились цветы капризных, но красивейших растений. Была там и винно-лепестковая, и желтый анкин, и земные розы причудливого перламутрового оттенка. Правда, внимание от цветов быстро отвлекли участники игры, появившиеся один за другим у трех аэроплощадок – красной, фиолетовой и темно-золотой. Не все участники, правда. Меня и еще двоих там не было. Капитаны команд вышли к аэроплощадкам, взяли каждый по цветному клочку бумаги, на которых были наскрябаны послания, и вернулись к своим. Кроик дала приказ Орионцу. Беги за оружием. Где оно? Растерялся Тул. Ты объясни что-нибудь. Заткнись, ряхнула капитанша. Оружие где-то там. Где именно? Ниджер попытался выхватить у Кроик листок бумаги, но ну Пранка оскорбилась и оттолкнула курсанта. «За другими беги!» — внес предложение Ридис. Кроек хотел остановить орионца, но Тул рванул в кусты за участниками других команд. Солт, ткнув по нужному месту на экране, показал нам его крупным планом. Слагар понесся сквозь кусты, ломая их и не отнимая взгляда от соперников. Оружие, один единственный бластер, висело на ветке дерева Гаа. Золотой успел первым, подпрыгнув Он схватил бластер Светки и тут же получил кулаком в лицо от красного. Красный, в свою очередь, получил от Тула. Слагер схватил бластер и побежал к команде. Все это он проделал быстро. И прибежал бы, наверное, быстро, если бы парень из команды связистов не подставил бы ему подножку и не бахнул камнем по голове. Откуда взялся парень из золотых, я и сама не поняла, хотя смотрела запись внимательно. Высветилась надпись. Тул выбывает из игры. Следом за ним сразу же выбыл золотой, по которому попали из этого самого бластера. Но факт остается фактом. Наша команда первой лишилась игрока. Причем игрока самого многообещающего. Солд поставил воспроизведение на паузу и повернулся к нам. Кто пояснит, что это было? Ласково, точно добрый дядюшка, спросил он. Слагар сидел прямо и не двигался. Только грудь его мерно опускалась и поднималась. Курсанта будто облили розовой глазурью. Так разрумянилось от стыда его лицо. «Что это было, Тул?» «Товарищ лейтенант, я не подумал». «Верно. Твое тело, Тул, создано для выполнения подобных заданий. Ты тренирован и подготовлен. Ты мог бы стать щитом своей команды. А стал...» ее позором. Победа достигается общими усилиями, а не с свистоплясками одного героя. Ты можешь быть быстрее, сильнее остальных, но какой в этом прок, если ты недооцениваешь соперников? Что тебе сказал капитан? Взять оружие. Слагер покраснел до очередного, очень любопытно красного оттенка. У розовых помидоров бывает такой цвет, подумал я про себя, вспоминая бытность свою беззаботной фермершей. А ты что сделал? Вот тебе совет, Тул, слушай того, у кого есть мозги, потому что у тебя их нет. Ты часть команды, и только капитану решать, как тобой распорядиться во благо общей цели. Кстати, насчет капитана, давайте полюбуемся, как Круик вас всех организовала. Солт включил запись и показал нам крупным планом опранку. После того, как выбыл Тул, Круик велела нам бежать в дом. Редис пытался возразить, но его не послушали. Экли, наплевав на капитана, остался в саду. Побегав бестолково по дому, Круик вдруг поняла, что ничего не понимает, и начала мучить Редиса вопросами, что делать. Редис сказал, что... В этот момент в него попали из бластера, и обожженный опранец приказал Круик подготовить для соперников ловушки. Круек понеслась с ним к кухне и увидела меня на полу. Дальше все было мне известно. Солт поставил паузу, потер переносицу. На экране как раз замерло мое увеличенное изображение. Я обмерла, полагая, что ругать сейчас начнут меня и что мне придется много неприятного о себе выслушать. Капитан команды, негромко произнес куратор, и мне показалось, что он настолько расстроен, что ему физически больно. Это тот, кто делает из сборища разных людей с разными способностями. Единое целое. Капитан должен знать, кто на что способен и как мотивировать команду. У вас же, товарищи чемпионы, был не капитан. У вас была истеричка. У Круек тот же диагноз, что и у тебя, Тул. Воспаление эгоцентризма. Крайне тяжелый случай. Но самое ужасное не то, как бестолково она пыталась вами командовать, а то, что вы ее выбрали. Вы признали ее капитаном, зная, что на эту роль она не годится. Товарищ лейтенант, возразил Ниджер. Она сама себя капитаном объявила. А если я объявлю себя богом, ты упадешь передо мной ниц и начнешь молиться? Центаврианин опустил голову. Давайте продолжим. Несколько не гнумливо, но от того не менее ядовито произнес Солт и включил запись. Мы увидели, как играл Динли. Он быстрее всех в команде сообразил, что делать, и начал искать спрятанный в доме браслет с помощью которого можно открыть аэрокар. Тощий, неуклюжий Динри по дому не бегал, чтобы его не было заметно. Он крался. Он первым нашел и Петри, и браслет. Передав все это кроек, он, правда, оказался на пути красного и не смог оказать сопротивление. Не та весовая категория. Тогда же он и выбыл. Динри Ридис. Его дельные замечания вы все время пропускали мимо ушей. Как на тренировках, так и в игре. Не могу сказать, что я в восторге от его прохождения. Но, по крайней мере, он не опозорился так, как вы. Ему не хватает уверенности. У него нет силы духа, чтобы влиять на остальных. Редис толков. Но пока что он рыжеглазая феечка, никак не игрок, с которым нужно считаться. И если уж мы заговорили о феечках... «Звезды», — подумала я, — «смилуйтесь надо мной». Запись безжалостно показала все. «Жалкие потуги ползти, метание, пьяный спуск с лестницы, смешное карабкание по стволу дерева ГАА. У каждой команды был пленник», — возгласил Солт. «Обездвиженный пленник с заткнутым ртом. А у вас был пятикантроп». Ветрова очухалось быстро, соображало быстро, решение принимало еще быстрее, и все бы не так уж плохо не будь она настолько невнимательной. На кухне, в ящике, где она лежала, были препараты П 3 восстанавливающие двигательные функции организма. На андроиде был браслет золотой команды, но ветрова вид пятикантроп. Что видит, тем и пользуется, а чего не видит, того, по ее мнению, просто нет. Вместо того, чтобы как следует осмотреться, она начала творить странные вещи. — Запомните, невнимательный разведчик — это мертвый разведчик. — А Малив меня почему-то хвалил, — подумал я, отстраненный. — Ветрова, лейтенант склонился надо мной. — Ты умеешь пользоваться глазами? Или думаешь, что они на твоем лице для красоты? — Товарищ лейтенант, я... — Солт прервал. — Молчи, Ветрова. Пятикантропам не полагается говорить словами. Достаточно издавать какие-то звуки. Ты увидела красивый бластер с разными кнопочками и, как полагается, недоразвитый, начала в них радостно тыкать. А вот что и выйдет. до да, Ветрова. Бухнет, да, или бахнет. Большой бум будет. Вот веселуха. Только не реветь, только не реветь. Я шмыгнула носом. Ведь он прав. Что мне стоило нормально осмотреться? А оружие? Какой человек в здравом уме будет наугад Переключать режимы на оружие. Да, да, Ветрова. Только и остается, что плакать, глядя на вас. Давайте посмотрим на старшину группы, на нашего блистательного и неповторимого Ниджера Экли. Ниджер, как будто вообще не состоял в команде. Всю игру он бегал по саду, устраивая нехитрые ловушки соперникам, оглушая зазевавшихся, выводя из строя аэрокар золотых. Как я не вглядывалась в голограмму! не смогла найти ни единого недостатка. Экри проявил себя как сообразительный и сильный игрок, сумел без браслета открыть наш аэрокар, взлететь, вернуться за мной, но Солт прошелся по его самолюбию очень даже крепко. Экри объявил себя одиночкой, отстранился от товарищей, тогда как мог им помочь. На его лбу не хватало только надписи «Я люблю самого себя». Знаете, товарищи». Если к концу первого курса у вас не станут мозги на место, вас вышвырнут из Академии. Рептилоиды таких, как вы, есть брезгуют. Если бы Солт облил нас помоями, и то бы не было так противно. Но вы не безнадежны, — продолжил он. Из Ридиса, не будь он такой застенчивой феечкой, вышел бы отличный лидер. Кроек сильна в рукопашной. Экри без браслета открыл аэрокар. Тул – болван, но болван быстрый. А ветра в охоте пятикантроп, но смекалистый. И еще. Двое из команды покинули остров. Ваша команда получила бы первое место, если бы не трое красных, покинувших тот же самый остров. В интеллектуальном раунде вы были ничуть не хуже и не лучше остальных. В спортивном раунде тоже показали себя неплохо. Но все это меркнет перед тем фактом, что вы не стали командой. Не думайте, что вам не придется общаться друг с другом. Первую практику вы будете проходить в одном учебном центре. И если не примете друг друга как товарищей, не отрените эгоизм, не начнете думать головой». Лейтенант многозначительно замолчал, и нам стало все понятно.